Анклав Франкфурт, территория Пальман-Фиртель, собор святого Мботы. Упорство – признак силы? Твоей репутации спасло только то, что операция проводилась в обстановке полной секретности, недовольно произнес Ахо. Если бы архиепископы узнали, что ты не смогла добыть книгу, на твоих амбициях можно было бы поставить крест. И ничего не потеряно. — хмуро ответила Каури. — Ты взяла Дорада. Я с ним договорилась. Он продолжит действовать. — Но Дорадо понятия не имеет, где прячется Кададзе. — Узнает. — Каким образом? — Кададзе с ним встретится. — Для чего? — Чтобы убить, — объяснила Каури. — Кададзе должен довести игру до конца, обрубить все хвосты, убедить всех, что книгу взял именно Дорадо. — Он доберется до него после аукциона, — понял настоятель. — До получения оплаты. Кадаци назначит встречу якобы для того, чтобы передать книгу. Дорадо приедет, и Кадаци его убьет. Если же Дорадо будет знать, что книга у покупателя, он не поедет, он возьмет свою половину денег и скроется. — Звучит логично. — Протянул Аха. — А Дорадо понимает, что Кадаци планирует от него избавиться? — Разумеется, понимает и горит желанием встретиться, с кадаться, и обещала ему полное содействие. А потом. Да рада, все равно не жилец, пожала плечами девушка. Настоятель храма Иисуса лова задумчиво потер подбородок, а затем вновь устремил на мамбу тяжелый взгляд. Ты уверена, что справишься на этот раз. Уверена. Не подведи меня. Я знаю, ради чего стараюсь. Ах уважно кивнул. «Да благословят тебя духи Лоа, Мамбо!» Каури отключила коммуникатор и посмотрела на папу Джеза. Перебинтованный архиепископ лежал на кровати вне зоны видимости, и Аха не знал, что тот слушает разговор. «Твоя версия хороша, но...» «Я знаю, что не сказала Аху всю правду», – спокойно отозвалась Каури. Она доложила настоятелю храма Иисуса Лоа, что Кададца ушел из отеля, опередив отряд на несколько минут. Ни слова о перестрелке и о потере шести человек. Ни слова о том, что неизвестный боец сумел подстрелить вошедшего в боевой транс архиепископа. Ты понимаешь, что нас ждали? Машинисты тщательно осмотрели сеть Венеции и нашли следы взлома. Возможно, неизвестные устроили засаду на Кадаци. Или взяли Кадаци, но устроили засаду на нас. Зачем? А вот на этот вопрос у архиепископа ответа не было. «Действительно, зачем?» «Книга у Допроси да его, вышиб информацию и уходи. Зачем оставлять лишние следы?» «Нерационально. Глупо. Чтобы показать, что книга обрела хозяина и спектакль окончен. Зачем это показывать?» Джеза развел руками и тут же скривился, рано дала себе знать. Выпущенная из близкого расстояния краш-пуля изрядно разворотила архиепископу правую сторону груди. Придется пересаживать ткани, укреплять кости. Но ради разговора с Каури папа Джеза приказал отложить операцию. «Я полагаю, Кададзе обманул их», – спокойно продолжила Мамбо. «Или ушел раньше, чем они появились, или вообще не возвращался в отель. Они ждали Кададзе, а явились мы». Запись в охранной сети. Видеокамера зафиксировала возвращение Кададзе в номер. Подделка. «Для чего?» Настал черед задуматься Каури. Они ждали не Каддадзе, а нас. Или так, и Каддадзе, и нас. Или так, вынужден был согласиться папа Джеза. Но если бы они ждали только Каддадзе, им бы не удалось уничтожить шестерых наших. Они показали свою силу, это вызов. Это не вызов, это намек. Тебе стало страшно? Холодно поинтересовалась Каури. Есть разница между трусостью и осторожностью. Архиепископ не обиделся. О шестерых парнях можно забыть, не такой уж это подвиг. В колоде всех действительно крутых организаций есть специалисты, способные на подобное. Но ведь им удалось подстрелить меня. Тем более мы должны с ними познакомиться. В меня стреляли из обычного ТТ, из примитивной пуголки. «Будь у стрелка дрель, я бы так не волновался, но ТТ, Каури, ТТ, ты представляешь, какого уровня должен быть стрелок, чтобы достать меня из ТТ? Уровня архиепископа католического Вуду. А почему ты не успела прийти ко мне на помощь? Услышав, что меня ранили, ты должна была выскочить в коридор и атаковать стрелка. Я упала», – нехотя ответила Мамбу. «Оступилась и упала». Ударилась головой и на пару секунд вырубилась. Каври прикоснулась рукой к лбу. А когда выскочила в коридор, они уже ушли. «Видишь, что происходит? Меня подстрелили, а ты не смогла выйти, потому что поскользнулась. Ничего не смущает? Меня ничего не может смутить. Против нас действуют ребята, которые знают, что святые духи Луа помогают нам». И сами они тоже пользуются чьей-то помощью. Значит, мы на равных. Нет, Каури, не на равных. Если бы духи Лоа уравновесили свое воздействие с богами чужаков, ты бы выскочила в коридор и завязала бой. Но тебе не позволили этого сделать. Я прошу тебя, отступись. Ни за что. Папа Джеза бесил откинулся на подушки. Каури, «Все решено, Джеза!» Девушка ласково провела рукой по лбу архиепископа. «Я достану книгу!» Он на глазах терял силы. Кожа стала белой-белой, как одежда настоятеля храма Иисуса Лоа. И сухой. Дыхание прерывистым. Чувствовалось, что архиепископ вот-вот потеряет сознание. Однако он держался. Не позволял себе отключиться, стараясь донести до любимой женщины последнее предупреждение. «Ты веришь, Каури, И не теряй веру. Я не знаю, что ты увидишь, пойдя за книгой, но полагаю, тебе будет нелегко. И умоляю, верь. Только вера сможет тебя уберечь. Верь, несмотря ни на что».